Вторая. И вот мало мне в жизни приключений и забот Теперь и брат решил добавиться, как вишенка на торте Так, родных братьев у меня, точнее у предыдущего Боткина не было точно Да и двоюродных я тоже не помню Когда я только оказался в этом теле, тщательно изучил все семейное древо Во избежание неловких ситуаций А то подойдет какой-нибудь родственник на улице, а я его знать не знаю Некрасиво И точно помню, что семья у Боткиных была небольшая, и отец и мать были единственными детьми в своих семьях. Возможно, именно отсутствие братьев у отца и привело наш род к постепенному затуханию и к финансовым проблемам. Этого я точно знать не мог. Сейчас вопрос был в другом. Что за молодой человек решил назваться моим братом? бастарт моего отца? Тоже вряд ли. Отец хоть и был сложным человеком, но ни за что не поверю, что он изменял матери. Я решил больше не гадать и отправился на пост. Там стоял молодой парень, одетый в простой синий рабочий комбинезон, простолюдин. Внешне он абсолютно не был на меня похож. «Здравствуйте», — обратился я к нему. «Это вы тут мой брат?» «Господин!» — парень сделал нечто невообразимое и упал передо мной на колени. «Умоляю вас ради великого ткача, помогите мне! Больше никто не сможет!» Так, как я и подумал, это никакой мне не брат. Соврал, чтобы получить со мной встречу. Иронично, что в итоге пришлось засомневаться в наличии у себя братьев из-за перерождения. Так, для начала встаньте, строго сказал я. А затем объясните мне, что вы тут устроили. И перейдем для разговора в другое место. Надежда Васильевна хоть и разительно отличалась от прошлой медсестры-сплетницы Ольги Петровны, но все-таки прислушивалась с интересом. Не отнять этого у медсестер. Поэтому мы с молодым человеком спустились в столовую. В нее можно было ходить и посетителям, которые, например, навещали родных. Да и мне уже пора было сделать обеденный перерыв. «Рассказывайте», — кивнул я. «В общем, вы уже поняли, не брат я вам», — начал парень. «Гениально». «Логика у вас на месте», — вздохнул я. «Давайте ближе к сути, ради чего вы все это устроили. И как вас зовут, тоже было бы неплохо узнать». «Петр Воробьев», — представился он. «Прошу прощения, я очень волнуюсь. И за обман прошу прощения. Я не знал, как еще добиться с вами встречи. Не на улице же вас ловить, караулить. Это было бы совсем стрёмно как-то». «Это точно. Еще б меня на улицах пациенты ловить не начали. А я уверен, что в случае с Петром он или его родственники — именно пациенты. Другой причины добиваться встречи со мной я не видел. «У вас десять минут», — строго сказал я. «Не очень люблю, когда прибегают к ко лже, даже во благо, и у меня полно работы на отделении, поэтому переходите уже к сути, Петр. «Э, «Да, да», — заторопился он. «Моя девушка, Все дело в ней, понимаете. Просковья больна, и больна она неизлечима. А вы же смогли придумать лечение ВИЧ-инфекции, значит, и лечение этой болезни придумать сможете?» «Что с ней?» — спросил я. «Болезнь Якоба с трудом и ошибками ответил Петр, «что-то там связанное с мозгом и белком». Болезнь Крейцфельта якоба, прионная болезнь. Дегенеративное заболевание головного мозга, характеризующееся накоплением в нейронах патологического белка приона, редкое и неизлечимое заболевание со стопроцентным летальным исходом. Его не существовало 2000 лет назад, поэтому узнал я о нем только в современном мире Пока что не изучал его, потому как заболевание было, ну, очень редким Сложная ситуация, ведь, скорее всего, помочь девушке Петра в современном мире пока что могу только я Ведь только у меня все аспекты магии, достаточно опыта для их комбинирования Хотя даже это не точно Заболевание, которое у этой пациентки, сложное и коварное Пока что у меня нет даже идей, как с ним разобраться Всем вечера. Ожидайте меня у входа в клинику», — распорядился я. «Поедем к вашей девушке, но предупреждаю. Это первый и последний раз, когда вы пошли на обман в отношении меня». «Прошу прощения!» — он снова чуть ли не на колени упал. «Прошу, помогите ей!» «Для начала я ее посмотрю», — повторил я. «Ничего пока что не могу обещать. Надо узнать, насколько там запущенная форма и прочие мелочи. В общем, до вечера. Я еще никогда не лечил это заболевание. Будет сложно». Вернулся на отделение и спокойно доработал день. Затем спустился вниз. Петр ждал меня, как и договаривались, и мы отправились к его девушке. Они с Петром снимали маленькую однокомнатную квартиру на окраине Санкт-Петербурга. Я вызвал для этого такси, потому что хотел сэкономить время. Но ну и на такси мы добирались почти час. Дверь открыла симпатичная девушка, очень маленького роста и очень худая, миниатюрная. «Добрый вечер», — тонким голосом поздоровалась она. «Проходите, пожалуйста». Квартира была обставлена очень бедно, но была очень чистой. Пока что я не спешил активировать магию, хотел сначала собрать жалобы и анамнез. Петр Воробьев отправился в комнату, а мы уселись на кухне. «Петя говорил, что вы отличный врач», — тихо проговорила Просковья. «Ну, не думаю, что мне вы сможете помочь. Тут надо уже смириться. Это Петя тешит себя глупыми надеждами». «Ваш молодой человек прав», — заявил я. «Никогда не нужно терять надежду. Тем более, пока в мире есть лекарская магия». Просковья посмотрела на меня грустным и неверящим взглядом. «От магии нет толку. Белок разрушает мой мозг», — вздохнула она. «Я пыталась бросить Петю, чтобы он жил дальше, но он не согласился. Все предлагает расписаться, но на это я точно не соглашусь. Зачем ему становиться молодым вдовцом?» «Да, девушка была настроена очень пессимистично, но для меня теперь было делом принципа и долга помочь ей». «Расскажите о ваших симптомах», — начал я. «Болезнь Крейтфельда якобы может проявляться по-разному. Некоторые формы на начальных этапах почти незаметны, другие приводят к параличам и нарушениям речи». «Заболевание мне установили пять месяцев назад», — ответила Прасковья. Сначала просто начались головные боли, бессонница, стала хуже память. Затем добавились эпилептические припадки, и я становлюсь все глупее, как мне кажется. Работала на швейной фабрике, но пришлось оставить работу. Теперь нас содержит Петя. Речь у нее нарушена не была, миоклонусы и параличей тоже нет. Значит, заболевание не успело прогрессировать в следующую форму. Тут явно был классический вариант болезни на начальных стадиях. И все это было хорошо. С более поздними стадиями лечение оказалось бы куда сложнее. Задал еще несколько вопросов. Просковья и Петр оказались выходцами из Деддома. Родители своих они не знали. Деддома выдал им эту квартиру, одну на двоих, так как молодые люди уже встречались. Ну и Деддом просто решил сэкономить, наверняка. Точно и в этой схеме не разбирался. Закончив с опросом, активировал диагностический аспект. Прион, отложенный на поверхностях нейронов, нашелся почти сразу. Прямо сейчас я не мог с ним ничего сделать, только вкачал в Просковью магии неврологическим аспектом, чтобы отсрочить следующие приступы. Но про лечение мне надо было подумать. «Ну что?» Из комнаты выглянул заметно нервничавший Петр. «Получилось?» «Пока что я просто изучил состояние вашей девушки», — ответил я. «Над лечением мне предстоит подумать. Однако я обещаю, что найду решение». «Не обещайте того, чего не можете выполнить», — грустно заявила девушка. «Но спасибо за попытку». Так и не верит в успех всего этого процесса. Но мне удастся ее переубедить. Я обязательно разберусь с этим заболеванием. Петр проводил меня до двери, и мы договорились о новой встрече через несколько дней. За это время я уже должен был придумать, как мне вылечить прионную болезнь, тем более на начальном этапе. После этого я поехал в ученый совет». Там меня ждал Чехов для обсуждения предстоящей конференции. «Добрый вечер, друг моего хозяина», — вежливо поздоровался Гоша. «Принес ли ты мне моего друга?» «Нет, клочок остался дома», — улыбнулся я. «В следующий раз принесу». «Хорошо». Попугай показался мне каким-то задумчивым, словно у него что-то случилось. Но в эти дела я решил не лезть. У него был свой хозяин голова у которого была забита совершенно другими вещами. «Эта конференция — уникальная возможность», — с энтузиазмом заявил мне Чехов. «Мы сможем зарекомендовать себя перед крупнейшими учеными. Там приедут умы со всей Российской империи. А ты знаешь, что лучших ученых берут даже в программу императора?» Что-то такое слышал. Поддержка от империи для перспективных людей. Честно говоря, мне больше нравилось считать себя врачом, немного предпринимателем, но не ученым. Я писал научные работы, чтобы продвигать учение о лекарской магии. Но ничего этого решил Антону не говорить. Слишком уж он выглядел счастливым. Разумеется, я понимаю, что у нас главный ум это ты, поспешно добавил он но считаю себя тоже важной частью нашего тандема, ведь именно я понятным языком излагаю твои мысли. Поэтому надо срочно приступить к подготовке доклада. Давай выберем тему, которую мы уже выпускали научной статьей, тем более, что мы еще должны пройти внутренний конкурс. Погоди, остановил я его. Что еще за внутренний конкурс? По телефону он мне об этом не упоминал. Говорил, что нас отобрали для участия в этой конференции. Я просто не успел тебе сказать. Антон виновато почесал затылок. В общем, Брусилов вызывал меня еще раз. Он сказал, что в ученом совете работает еще одна перспективная команда, и что для окончательного решения, кто же поедет на конференцию, будет проведен внутренний конкурс между нами. Я подозревал это с самого начала, и это было логично. Да, в сфере медицины и лекарского дела мои статьи кажутся настоящим прорывом, но ученый Совета работает по многим направлениям, и наверняка в других областях тоже есть свои перспективные идеи и разработки. «И кто же наш конкурент?» – спросил я. «Александр Ястребов», – отозвался Чехов. «У него помощник еще, не помню, как зовут. Они работают в сфере экологии, разработали метод переработки пластика. Он тоже основывается частично на магии, насколько я понял. Ерунда какая-то в общем». Ох, мне снова придется приструнить моего друга. Чехов отличный парень, но частенько его заносят. Антон, ты в корне не прав, строго заявил я. Ты отнесся к этой новости как к чему-то незначительному, мол, Ястребов нам не конкурент и участие в конференции уже предопределено. Но это не так. Он отличный ученый, в своей сфере достиг огромных успехов, и внутренний конкурс будет очень непростым. Но наши статьи известные по всей империи, они гениальны. Нахмурился Чехов. «В нашей сфере», — вздохнул я, — «в сфере медицины, как ты не понимаешь. Научная конференция будет посвящена не только медицине, нельзя быть хорошим сразу во всем». До Чехова наконец дошло, и он понуро опустил голову. «Значит, это еще не точно, что мы на нее отправимся», — спросил он. «Для начала нам надо выиграть внутренний конкурс», — кивнул я. «Когда он?» «В это воскресенье», — нахмурился Антон, — «чтобы у победителя была неделя на подготовку». По крайней мере, повезло, что я на этот конкурс попадаю. Самолет в Германию у меня только в понедельник. Значит, давай составлять план, распорядился я. И думать, с чем участвовать на этом конкурсе. Хотя идея у меня уже была. Я не считал правильным использовать темы старых статей. Это будет выглядеть так, словно у нас нет ничего нового. А подвернувшаяся пациентка резко подкинула мне новую тему. Лечение прионных болезней. «Погоди!» — испуганно произнес Антон, когда я озвучил ему замысел. «Ты хочешь сказать, что за три дня ты придумаешь схему лечения, а я оформлю все это в статью?» «Все так!» — кивнул я. «И доклад для конкурса». «Но на одну статью у меня уходит по неделе!» — в отчаянии воскликнул Антон. «Я же не успею! Ты не успеешь! Давай возьмем другую идею!» «Главное здесь! Все еще я!» — строго напомнил ему. И я решаю, с какой статьей и темой нам участвовать в соревновании. Поэтому не трать время на ненужные споры. «Прости», — сразу посерьезнел Чехов. «Просто волнуюсь. Предстоит много работы. Так что не будем терять время и начнем», — бодро ответил я. «Глаза боятся, а руки делают». Я засел за продумывание лечения болезни Крецфельда Якоба, а Чехову поручил писать начало доклада с теоретической части. Мы провозились почти до ночи, но начало было положено. После этого разъехались по домам. Сегодня я даже не стал контролировать Раскольникова, справедливо рассудив, что он и сам хорошо справляется со своими задачами, а если что, обязательно мне позвонит. Этим вечером Феликс Александрович снова задержался в морге, в своем самом любимом месте. Тишина, холод, мертвые вокруг, все, как он любит. Патологоанатом прошелся по помещению, нервно потирая руки. Слова Бодкина, которые тот сказал несколько дней назад, так и застряли в голове, как заноза. И Феликс уже второй день думал над запасным планом. Он подошел к столу, где лежали его записи. Схемы ритуала, расчеты, список необходимых компонентов. Все было готово. Через три недели он воскресит некраса, и тогда... А что тогда? Что будет после воскрешения? Вспомнить хотя бы, как некрас разговаривал с ним, холодный, высокомерный, требовательный. Ни разу великий некромант не проявил к нему теплоты, ни разу не назвал его по имени, только ученик. Как защититься от великого некраса? Как ему противостоять? Феликс знал некромантию, но его сила была каплей в море по сравнению с мощью некраса. Однако тот, сам того не ведая, научил Феликса кое-чему новому призывать призраков. Пока что это было сложно, настоящей пыткой, но если усилить связь с призраками, их можно сделать не просто слугами, но и оружием. Вот он, запасной план против некраса. Патологоанатом подошел к шкафу и достал оттуда небольшую шкатулку. Внутри лежали личные вещи погибших, кольцо Алины и браслет Максима. Он украл их из вещдоков, когда тела поступили в морг после аварии. Эти вещи хранили в себе отпечаток личности умерших, следы их души. Только так можно было призвать души, и через них можно было усилить контроль над призраками. Феликс положил вещи на стол и начал чертить вокруг них магический круг. Руки дрожали, но он заставил себя сосредоточиться. — Духи умерших! — произнес он вслух. — Я призываю вас! Алина! Максим! Явитесь ко мне! Воздух в морге снова похолодел. Из ниоткуда начали материализоваться две полупрозрачные фигуры. Девушка в джинсах и свитере, парень в куртке. Те самые, что помогли тогда с Боткиным. Правда, в итоге потерпели поражение, но все же. Они смотрели на Феликса пустыми глазами. «Вы будете моей страховкой», — сказал патологоанатом. «Если некрос попытается меня убить, вы встанете на мою защиту». Призраки не ответили — Впрочем, они говорить и не могли, просто стояли, ожидая приказов. Феликс прочитал заклинания, укрепляя связь с призраками и укрепляя их связь с миром. Теперь они станут сильнее и смогут выступить на стороне Феликса. Закончив, он выдохнул с облегчением. Феликс был очень доволен собой. Запасной план готов. Теперь, даже если некрас попытается его предать, у него будет защита. «Боткин думает, что я слабак», — пробормотал он. «Думать, что меня легко обмануть, но я умнее. Я предусмотрел все». Призраки молчали, глядя на него пустыми глазами. Патологоанатом развернулся и направился к выходу из морга. Нужно было продолжить подготовку к ритуалу, времени оставалось все меньше. Теперь все точно под контролем. Утро четверга началось спокойно. Сборы на работу, клиника... По дороге с удивлением отметил, что как-то упустил из виду начало зимы. Уже начался декабрь и Санкт-Петербург усиленно готовился к Новому году. Люди ставили елки, появлялись новогодние украшения. Погода еще не стала по-зимнему холодной, но ощущение приближающегося праздника в воздухе уже витало. Даже клинику начали наряжать. Пост Надежды Васильевны оказался украшен мишурой, а на дверях появились снежинки. Разумеется, все украшения строго соответствовали нормам, но глаз радовали несомненно. «Дорогие коллеги, бывшие птенцы, нынешняя рыбка и несравненная Анастасия», собрал нас на планерку Зубов. «У меня две темы для обсуждения, приятная и не очень». «Дежурство», первым догадался Никита. «Ну, но новогодние праздники!» «Очередь по графику обычного дежурства у меня стояла на сегодня, но я понимал, что в новогодние каникулы дежурств будет больше. Это логично, люди продолжают болеть». «Но я хотел бы сразу сказать, что сделаю вам подарок», добавил Михаил Анатольевич. «Супруга моя работает в новогоднюю ночь, а потому я тоже забираю себе дежурство с 31 декабря на 1 января». Это, правда, был отличный подарок. Новый год удастся отпраздновать не в рабочей обстановке. «Спасибо, Михаил Анатольевич!» — радостно первым отреагировал Никита. «Не забуду ваш подвиг никогда, повешу вас на доску почета!» «Балабол!» — усмехнулся Зубов. Остальные дежурства мы распределили довольно быстро. Мне нравился наш коллектив. Не было абсолютно никаких скандалов на эту тему. Просто взяли и распределили, кто и когда будет дежурить. А затем перешли к обсуждению второй темы, и она, правда, оказалась приятной. Планирование новогоднего корпоратива. Мы договорились вновь отметить прямо в отделении и даже решили прописать программу и поздравить пациентов, которые на время праздников будут вынуждены оставаться в отделении. Мы с Настей вызвались быть Дедом Морозом и Снегурочкой, Никита – Оленем, Арсений – Снеговиком, а Зубов – Злобным Кощеем. Он заявил, что был рожден для этой роли. После планерки все разошлись по рабочим местам. Денис Евдокимович сидел в своем кабинете и мрачно смотрел на газету, лежавшую перед ним на столе. Он выпустил опровержение статьи Боткина, но пока что это помогло мало. Клинику элита завалили звонками от возмущенных граждан. Некоторые даже отменяли записи, заявляя, что не хотят поддерживать недобросовестных конкурентов. И это аристократы. «Да на себя бы посмотрели. Многие из них не чурались грязных методов в своих сферах деятельности. Управляющий сжал кулаки. Он потратил несколько лет на то, чтобы сделать элиту самой престижной частной клиникой в городе, чтобы Глеб Викторович начал ему доверять, чтобы дела пошли в гору. И теперь какой-то Боткин, только что закончивший интернатуру, решил открыть свою клинику и составить ему конкуренцию? Ну уж нет». Денис Евдокимович вернулся к столу и достал телефон. Позвонил своему помощнику и попросил зайти к нему в кабинет. Через минуту в кабинет вошел молодой человек в строгом костюме. Григорий Михайлович, правая рука управляющего. «Вы звали, Денис Евдокимович?» – спросил он. «Садись», – кивнул тот. «Нам нужно обсудить стратегию». Григорий сел, достав планшет для записей. «Рекламный щит не сработал», – начал управляющий. «Боткин оказался хитрее, использовал прессу против нас. Теперь мы выглядим как злодеи. Нужно исправлять ситуацию, пока наша репутация не оказалась похоронена окончательно». «Что вы предлагаете?» — спросил Григорий. Денис Евдокимович задумчиво постучал пальцами по столу. «Организуем благотворительную акцию», — заявил он. «Наша клиника для аристократов, но мы на пару дней откроем ее для простолюдинов. Простой народ очень добрый и быстро разнесут новости о том, какие мы хорошие». «Хорошо», — Григорий делал пометки. «Что-то еще?» «Конечно», — управляющий усмехнулся. «Надо переманить у на персонал еще до открытия». Григорий поднял брови. «Но мы не знаем, кто у него будет работать», — возразил он. «Так узнай», — отрезал управляющий. Его помощник должен был уже начать поиск сотрудников, а собеседование будет проводить явно прямо в клинике. Найди этих людей, предложи им лучшие условия, зарплату выше, социальные гарантии, комфортный график, что угодно. Главное — переманить их к нам». Григорий кивнул, продолжая делать пометки. «Но у нас нет столько рабочих мест», — снова возразил он. «Это не важно», — отрезал Денис Евдокимович. «Мы их помурыжим, пока помощник Боткина не наберет людей похуже. А потом мы этих отфутболим, понимаешь? Им придется нанимать персонал, который хуже по всем характеристикам, ведь открытие у них уже запланировано». «Хорошо», — послушно ответил Григорий. «Это все?» «Пока что да», — управляющий взглянул в окно. «Можешь идти». Помощник тут же покинул кабинет и отправился выполнять распоряжение. «Если это не сработает, придется перейти к более жестким методам». Бодкин умный, но молодой. Он не выдержит давления с нескольких сторон одновременно. «Ты не откроешь свою клинику, молодой человек», пробормотал Денис Евдокимович. «Я сделаю все, чтобы этого не случилось». Управляющий закрыл ноутбук и откинулся на спинку кресла, обдумывая следующие шаги. Война только началась, и Денис Евдокимович не собирался проигрывать. Закончив с обходом, я расположился в ординаторской с историями болезни. Бумажную работу я предпочитал делать тут, в спокойной обстановке, с чашкой чая или кофе. Но не успел открыть первый документ, как из стены появился знакомый прозрачный силуэт. Это был тот призрак, которого призывал Феликс для боя со мной. Молодой парень в куртке и рубашке. Я приготовился к бою, но тут он примирительно поднял руки вверх. «Прошу, помоги!» – внезапно произнес он.